Каким образом, Атос без всяких хлопот нашел свое снаряжение. Молодой человек убежал, а она все еще грозила ему бессильным жестом. В ту минуту, когда он скрылся из виду, Миледи упала без чувств. Д'Артаньян был так потрясен, что, не задумываясь о дальнейшей участи кэтти пробежал пол Парижа и остановился лишь у дверей Атоса. Душевное расстройство, подгонявший его ужас, крики патрульных, кое-где пустившихся за ним в догонку, гика нередких прохожих, которые, несмотря на ранний час, уже шли по своим делам, все это только ускорило его бег. Он миновал двор, поднялся на третий этаж и неистово заколотил в дверь тос. Ему открыл Гримо, с опухшими от сна глазами. Д'Артаньян ворвался в комнату с такой стремительностью, что чуть было не сшиб его с ног. Вопреки своей обычной немоте, на этот раз бедный малый заговорил. «Эй ты!» — крикнул он. «Что тебе надо, бесстыдница? Куда лезешь, потаскуха?» Д'Артаньян сдвинул на бок капор и высвободил руки из-под накидки. Увидев усы и обнаженную шпагу, бедняга гримо понял, что перед ним мужчина — Тогда он решил, что это убийца. «На помощь! Спасите! На помощь!» — крикнул он. «Замолчи, дурак!» — сказал молодой человек. «Я Д'Артаньян. Неужели ты меня не узнал? Где твой господин?» «Вы, господин Д'Артаньян, не может быть!» — вскричал гримо гримо сказал Атос, выходя в халате из своей спальни. «Вы, кажется, позволили себе заговорить. Но, сударь, дело в том, что замолчите!» гримо умолк и только показал своему господину на Д'Артаньяна. Атос узнал товарища и, несмотря на всю свою флегматичность, разразился хохотом, который вполне оправдывался причудливым маскарадным костюмом, представившимся его взору. Капор на бекрень, съехавшая до полу юбка, засученные рукава и торчащие усы на взволнованном лице. «Не смейтесь, друг мой!» — вскричал Д'Артаньян. «Во имя самого Бога не смейтесь, потому что даю вам честное слово тут не до смеха». Он произнес эти слова таким серьезным тоном и с таким неподдельным ужасом, что смех Атоса оборвался. «Вы так бледны, друг мой, — сказал он, схватив его за руки. — Уж не ранены ли вы? Нет, но со мной только что случилось ужасное происшествие. Вы один, Атос? Черт возьми! Да кому же у меня быть в эту пору?» «Это хорошо». И Д'Артаньян поспешно прошел в спальню Атос. — Ну, рассказывайте, — сказал последний, затворяя за собой дверь и запирая ее на задвижку, чтобы никто не мог помешать им. — Уж не умер ли король? Не убили ли вы кардинала? На вас лица нет? — Рассказывайте же скорее, я положительно умираю от беспокойства. — Атос, — сказал Д'Артаньян, сбросив с себя женское платье и оказавшись в одной рубашке. Приготовьтесь выслушать невероятную, неслыханную историю. «Сначала наденьте этот халат», — предложил мушкетер. Д'Артаньян надел халат, причем не сразу попал в рукава. До такой степени он был еще взволнован. «Итак», — спросил Атос. «Итак», — ответил Д'Артаньян, нагибаясь к уху Атоса и понижая голос, «Итак, Миледи, заклей мина» на плече цветком лилии. — Ах! — вскричал мушкетер, словно в сердце ему попала пуля. — Послушайте, — сказал Д'Артаньян, — вы уверены, что та женщина действительно умерла? — Та женщина? — переспросил Атос таким глухим голосом, что Д'Артаньян едва расслышал его. — Да, та, о которой вы мне однажды рассказали, вам ель. Атос со стоном опустил голову на руки это лет двадцать шесть-двадцать семь, — продолжал Д'Артаньян. — У нее белокурые волосы, — спросила Атос. — Да. — Светлые, до странности, светлые голубые глаза с черными бровями и черными ресницами. — Да. — Высокого роста хорошо сложена. С левой стороны у нее недостает одного зуба рядом с глазным. — Да. Цветок лилии небольшой, рыжеватого оттенка и как бы полустертый с помощью разных притираний. «Да. Но ведь вы говорили, что она англичанка. Все называют ее миледи, но очень возможно, что она француженка, ведь лорд Винтер — это всего лишь брат ее мужа. «Д'Артаньян, я хочу ее видеть. Берегитесь, отос берегитесь. Вы пытались убить ее. Это такая женщина, которая способна отплатить вам тем же и не промахнуться». Она не посмеет что-либо рассказать, это выдало бы ее. Она способна на все. Приходилось вам когда-нибудь видеть ее разъяренной? Нет, это тигрица, пантера, ах, милый Атос. Я очень боюсь, что навлек опасность ужасной мести на нас обоих. И Д'Артаньян рассказал все о безумном гневе Миледи и ее угрозах убить его. Вы правы. «И клянусь душой, я не дал бы сейчас за свою жизнь и гроша», — сказал Атос. «К счастью, послезавтра мы покидаем Париж. По всей вероятности, нас пошлют к Ларушелле. А когда мы уедем, она последует за нами на край света, Атос, если только узнает вас. Пусть уж ее гнев падет на меня одного». «Ах, друг мой, а что за важность, если она и убьет меня?» — сказал Атос. «Уж не думаете ли вы, что я дорожу жизнью?» Во всем этом скрывается какая-то ужасная тайна. Знаете, Атос, эта женщина — шпион кардинала, я убежден в этом. В таком случае берегитесь. Если кардинал не проникся к вам восхищением за лондонскую историю, то он возненавидел вас за нее. Однако ему не в чем обвинить вас открыто. А так как ненависть непременно должна найти исход, особенно если это ненависть кардинала, то берегитесь. Когда вы выходите из дому, не выходите один. Когда вы едите, будьте осторожны, словом, не доверяйте никому, даже собственной тени. К счастью, сказал Д'Артаньян, нам надо только дотянуть до послезавтрашнего вечера, так как в армии, надеюсь, нам не придется опасаться никого, кроме вражеских солдат. «А пока что», — заявил Атос, — «я отказываюсь от своих затворнических намерений и буду повсюду сопровождать вас. Вам надо вернуться на улицу могильщиков, я иду с вами». «Но как это не близко отсюда», — возразил Д'Артаньян, — «я не могу идти туда в таком виде». «Это правда», — согласился Атос и позвонил в колокольчик, вошел Гремо. Атоса знаком приказал ему пойти к Д'Артаньяну и принести оттуда платье. гримо также знаком ответил, что превосходно все понял, и ушел. «Так-то, милый друг», — сказал Атос, — «однако же вся эта история отнюдь не помогает нам в деле экипировки, ибо, если не ошибаюсь, все ваши пожитки остались у Миледи, которые вряд ли позаботятся о том, чтобы вернуть их. К счастью, у вас есть». — Сапфир. — Сапфир принадлежит вам, милый Атос. Ведь вы сами сказали, что это фамильное кольцо. — Да, мой отец купил его за две тысячи ЭКЮ, — так он говорил мне когда-то. Оно составляло часть свадебных подарков, которые он сделал моей матери, и оно просто великолепно. Мать подарила его мне, а я безумец. Вместо того, чтобы хранить это кольцо как святыню, в свою очередь подарил его этой презренной женщине. «В таком случае, дорогой мой, возьмите себе это кольцо. Я понимаю, как вы должны дорожить им. Чтобы я взял это кольцо после того, как оно побывало в преступных руках, никогда. Это кольцо осквернено, Д'Артаньян. Если так, продайте его». Продать сапфир, полученный мною от матери, признаюсь, я счел бы это святотатством. Тогда заложите его, и вы бесспорно получите около тысячи ЭКЮ. Этой суммы с избытком хватит на ваши надобности, а потом из первых же полученных денег вы выкупите его, и оно вернется к вам очищенным от прежних пятен, потому что пройдет через руки ростовщиков. Атос улыбнулся. «Вы чудесный товарищ, милый Д'Артаньян», — сказал он. «Своей неизменной веселостью вы поднимаете дух у тех несчастных, которые впали в уныние. Идет. Давайте заложим это кольцо, но с одним условием». «С каким?» «Пятьсот ЭКЮ берете вы, пятьсот я». «Что вы, Атос?» «Мне не нужны четверти этой суммы. Я ведь в гвардии. Продав седло, я выручу как раз столько, сколько требуется. Что мне надо? Лошадь для планше — вот и все». Вы забываете к тому же, что и у меня есть кольцо, которым вы, видимо, дорожите еще больше, чем я своим. По крайней мере, так мне показалось. Да, потому что в случае крайней необходимости оно может не только вывести нас из затруднительного положения, но и спасти от серьезной опасности. Это не только драгоценный алмаз, это волшебный талисман. Я не понимаю, о чем вы говорите, но верю вам». Итак, вернемся к моему кольцу, или, вернее, к вашему. Вы возьмете половину той суммы, которую нам за него дадут, или я брошу его в сену. А у меня нет уверенности в том, что какая-нибудь рыба будет настолько любезна, что принесет его нам, как принесла Поликрату. Поликрат — тиран острова самус Древнегреческий историк Геродот передает легенду о том, что однажды Поликрат бросил в море перстень. Этот перстень был проглочен рыбой. Рыбак, поймавший рыбу, принес ее поликрату. Так перстень, брошенный поликратом в море, был ему возвращен рыбой. Примечание редакции. «Ну, хорошо, согласен», — сказал Д'Артаньян. В эту минуту вернулся Горемой, с ним планше. Беспокоясь за своего господина и любопытствуя узнать, что с ним произошло, последний воспользовался случаем и принес одежду сам. Д'Артаньян оделся атос сделал тоже затем когда оба друга были готовы атос знаком показал гримо что прицеливается гримо тотчас же снял со стены мушкет и приготовился сопровождать своего господина они благополучно добрались до улицы могильщиков в дверях стоял боноссье он насмешливо взглянул на артьяна поторапливайтесь любезный жилет сказал он вас ждет красивая девушка а женщины как вам известно не любят чтобы их заставляли ждать «Это Кетти!» — вскричал Д'Артаньян и бросился наверх. И действительно, на площадке перед своей комнатой он увидел Кетти. Бедная девушка стояла, прислонясь к двери, и вся дрожала. «Вы обещали защитить меня!» — сказала она. «Вы обещали спасти меня от ее гнева! Вспомните! Ведь это вы погубили меня!» «Конечно, конечно!» — сказал Д'Артаньян. «Не беспокойся, Кетти!» Однако что же произошло после моего ухода? — Я и сама не знаю, — ответила кэт На ее крики сбежались лакеи, она была вне себя от ярости, нет таких проклятий, каких бы она не посылала по вашему адресу. Тогда я испугалась, как бы она не вспомнила, что вы попали в ее комнату через мою, и не заподозрила, что я ваша сообщница. Я взяла все свои деньги, самые ценные из своих вещей, и убежала. Бедная девочка. «Ну, что же мне с тобой делать? Послезавтра я уезжаю». «Все, что хотите, господин Д'Артаньян, помогите мне уехать из Парижа, помогите мне уехать из Франции». «Но не могу же я взять тебя с собой на осаду Ла-Рошелли», возразил Д'Артаньян. «Ну, конечно, нет, но вы можете устроить меня где-нибудь в провинции у какой-нибудь знакомой дамы на вашей родине, к примеру». «Милые кэтти у меня на родине дамы не держат горничных». Впрочем, погоди, я знаю, что мы сделаем. Планше, сходи за Арамисом. Пусть сейчас же идет сюда Нам надо поговорить с ним. — Понимаю, — сказал Атос. — Но почему же не с Портосом? — Мне кажется, что его маркиза, маркиза Портоса, одевается с помощью песцов своего мужа, — со смехом сказал Д'Артаньян. — К тому же Кетти не захочет жить на Медвежьей улице. Правда, Кетти? — Я буду жить где угодно, — ответила Кэть, — лишь бы меня хорошенько спрятали, и никто не знал, где я. — Теперь, Кэть, когда мы расстаемся с тобой, и значит, ты больше не ревнуешь меня, — господин Д'Артаньян, — сказала Кэть, — где бы я ни была, я всегда буду любить вас. — Вот где, черт возьми, нашло приют постоянства, — пробормотал Атос. — И я тоже, — сказал Д'Артаньян. Я тоже всегда буду любить тебя, будь спокойна. Ну вот что, ответь мне на один вопрос. Это для меня очень важно. Ты никогда ничего не слышала о молодой женщине, которая была похищена как-то ночью? Подождите. О, Боже, неужели вы любите еще и эту женщину? Нет, ее любит один из моих друзей. Да вот он, этот самый Атос. Я, — вскричал Атос с таким ужасом, словно он наступил на змею. — Ну, конечно же, ты, — сказал Д'Артаньян, сжимая руку Атос. — Ты отлично знаешь, какое участие принимаем все мы в этой бедняжке, госпоже Боносие. Впрочем, кэтти никому не расскажет об этом. Не так ли, кэтти Знаешь, милочка, — продолжал Д'Артаньян, — это жена того урода, которого ты, наверное, заметила у дверей, когда входила ко мне. «О, Боже!» — вскричала Кэтти, — «вы напомнили мне о нем, я так боюсь, только бы он не узнал меня». «То есть как узнал? Значит, ты уже видела прежде этого человека?» «Он два раза приходил к Миледи». «Так и есть. Когда это было?» «Недели две, две с половиной назад». «Да, да, именно так. И вчера вечером он приходил опять». «Вчера вечером? Да, за минуту до вас». «Милый Атос, мы окружены сетью шпионов, и ты думаешь, Кетти, что он узнал тебя?» Заметив его, я низко надвинула на лицо капор, но, пожалуй, было уже поздно. «Спуститесь вниз, Атос. К вам он относится менее недоверчиво, чем ко мне, и посмотрите, все ли еще он стоит у дверей». Атос сошел вниз и вскоре вернулся. «Его нет, — сказал он, — и дом на замке». Он отправился донести о том, что все голуби в голубятне. «В таком случае давайте улетим, — сказал Атос, — и оставим здесь одного планше, который сообщит нам о дальнейшем». «Одну минутку, а как же быть с Арамисом? Ведь мы послали за ним». «Это правда, подождем Арамиса». В эту самую минуту вошел Арамис. Ему рассказали всю историю и объяснили, насколько необходимо найти у кого-нибудь из его высокопоставленных знакомых, Место для кэтти Арамис на минуту задумался, потом спросил Краснея, «Я действительно окажу вам этим услугу, Д'Артаньян. Я буду вам признателен всю мою жизнь. Так вот, госпожа де буат просила меня найти для одной из ее приятельниц, которая, кажется, живет где-то в провинции, надежную горничную, и если вы, Д'Артаньян, можете поручиться за... — О, сударь! — вскричала Кэтти, — уверяю вас, я буду бесконечно предана той особе, которая даст мне возможность уехать из Парижа. В таком случае, — сказал Арамис, — все уладится. Он сел к столу, написал записку, запечатал ее своим перстнем и отдал Кэтти. — А теперь, милочка, — сказал Д'Артаньян, — ты сама знаешь, что оставаться здесь небезопасно ни для нас, ни для тебя» и поэтому нам надо расстаться. Мы встретимся с тобой в лучшие времена. — Знаете, что когда бы и где бы мы ни встретились, — сказала Кэти, — я буду любить вас так же, как люблю сейчас. Клятва игрока промолвил Атос между тем, как Д'Артаньян вышел на улицу проводить Кэти. Минуту спустя трое молодых людей расстались, сговорившись встретиться в четыре часа у Атоса и поручив планше стеречь дом. Арамис пошел домой, а Атос и Д'Артаньян отправились закладывать сапфир. Как и предвидел наш гасконец, они без всяких затруднений получили 300 пистолей под залог кольца. Более того, ростовщик объявил, что если они пожелают продать ему кольцо в собственность, он готов дать за него до 500 пистолей, так как оно изумительно подходит к имеющимся у него серьгам. Атос и Д'Артаньян, расторопные солдаты и знатоки своего дела, потратили не более трех часов на приобретение всей экипировки нужной мушкетеру. К тому же Атос был человек покладистый и натура необычайно широкая. Если вещь ему подходила, он всякий раз платил требуемую сумму, даже не пытаясь избавить ее. Д'Артаньян попробовал было сделать ему замечание на этот счет, но Атос с улыбкой положил ему руку на плечо, и Д'Артаньян понял, что если ему, бедному гасконскому дворянину, пристало торговаться, то это никак не шло человеку, который держал себя, как принц крови. Мушкетер отыскал превосходную андалузскую лошадь, шестилетку, черную, как смоль, с пышущими огнем, ноздрями, с тонкими, изящными ногами. Он осмотрел ее и не нашел ни одного изъяна. За нее запросили тысячу ливров. Возможно, что ему удалось бы купить ее дешевле, но пока Д'Артаньян спорил с барышником о цене, Атос уже отсчитывал на столе сто пистолей. Для гримо была куплена пикардийская лошадь, коренастая и крепкая, за триста ливров. Однако, когда Атос купил седло к этой лошади и оружие для гримо от его ста пятидесяти пистолей не осталось ни гроша. Д'Артаньян предложил приятелю взять часть денег из его доли, с тем, чтобы он отдал этот долг когда-нибудь впоследствии. Ну, а то столько пожал плечами. — Сколько предлагал ростовщик, чтобы приобрести сапфир в собственность? — спросил он. — Пистолей. — Двести пистолей больше. — Сто пистолей вам, сто пистолей мне. — Друг мой, да ведь это целое состояние. Идите к ростовщику. — Как вы хотите... Право, Д'Артаньян, это кольцо напоминало бы мне о слишком грустных вещах. К тому же у нас никогда не будет трехсот пистолей, чтобы выкупить его, и мы напрасно потеряем на этом деле две тысячи ливров. Скажите же ему, что кольцо его, и возвращайтесь с двумя сотнями пистолей. Подумайте хорошенько отос Наличные деньги дороги в наше время, и надо уметь приносить жертвы. Идите, Д'Артаньян, идите. Гремо проводит вас со своим мушкетом. Полчаса спустя Д'Артаньян вернулся с двумя тысячами ливров, не встретив на пути никаких приключений. Вот каким образом Атос нашел в своем хозяйстве денежные средства, на которые он совершенно не рассчитывал.